Гледия чувствовала себя все хуже. Людей все прибывало. Шум становился все громче, свет все ярче, впечатления все острее. Раздались крики. Она слышала, как в толпе выкрикивают ее имя. Она с трудом подавила желание убежать и спрятаться. Она подняла руки, помахала и улыбнулась. Шум стал громче. Кто-то заговорил, его изображение появилось на громадном экране над балконом, чтобы вся толпа могла видеть. Конечно, происходящее транслировалось на бесчисленных экранах каждого города на планете. Гледи облегченно вздохнула, когда луч света высветил на сцене не ее. Она пыталась съежиться, стать незаметной, чтобы внимание аудитории сосредоточилось на говорившем. Генеральный секретарь Эндрю, кажется, обрадовался, что благодаря Гледи ему не придется выступать. И тут он вспомнил о послании, лежащем в его кармане, и встревожился. «Что заставило передавшего вмешаться в торжественную церемонию?» «Скорее всего, сущий пустяк», — с раздражением подумал он. Он нажал пальцем на капсулу, извлек тонкий листок пластика, прочел сообщение и подождал, пока листок рассыплется. Смахнув оставшийся от листка пыль, он сделал знак диджей. Шептаться не пришлось. На площади было шумно. «Вы говорили, что в пространстве Солнечной системы встретились с аврарианским кораблем?» – спросил Эндрю. «Да, я думаю, что земные сенсоры засекли его». «Конечно, засекли». Вы сказали, что ни одной стороной враждебных действий не предпринималось. Оружие не использовалось. Они потребовали передать им мадам Гледию и ее роботов. Я отказался, и они ушли. Я обо всем этом докладывал. Как долго это продолжалось? Недолго, несколько часов. Вы хотите сказать, что Аврора послала военный корабль только для того, чтобы вы могли поболтать с командиром пару часов, а затем разойтись? Диджи пожал плечами. «Генеральный секретарь, я не знаю их мотивов. Я могу только доложить, что произошло». Генеральный секретарь высокомерно взглянул на него. «Но вы рассказали не обо всем. Информация сенсоров теперь проанализирована компьютером. И выходит, что вы напали?» «Я не истратил ни одного киловатта, сэр». «А кинетическую энергию вы не учитываете? Вы пользовались кораблем как снарядом». «О, вероятно, аврарианцам так показалось. Они не подумали, что это блеф». «А это был блеф?» «Да». «Мне кажется, капитан, что вы намеревались столкнуть два корабля внутри Солнечной системы и вызвать этим вооруженный конфликт. Все к тому шло». «Но я не хотел уничтожать их корабль. И этого не случилось». «Но вся эта катавасия отвлекла ваше внимание». от чего генеральный секретарь?» «Они выпустили орбитальный модуль, который направился к Земле. На борту, похоже, было двое». Казалось, из присутствующих никто на балконе не обращал внимания на собеседников, увлекшихся разговором. Только два робота смотрели на них и слушали. В это время оратор закончил свою речь словами. «Леди Гледия! Космонитка, рожденная на планете Солярия, живущая на планете Аврора, но ставшая гражданкой галактики на поселенческой планете Бейлимир!» Он повернулся и раскинул руки. «Леди Гледия!» Толпа разразилась радостными воплями и замахала руками. Гледия почувствовала легкое прикосновение к своему плечу и услышала голос у самого уха. «Прошу вас, мадам, несколько слов!» «Люди Земли!» — нерешительно начала Гледия. Стало тихо. Гледия повторила увереннее. «Люди Земли! Я стою перед вами, такой же человек, как и вы. Я немного старше, это верно. Но мне не хватает вашей юности, ваших надежд, вашего энтузиазма». Однако в вашем присутствии я чувствую, как меня захватывает ваш огонь и перестаю думать о возрасте». Раздались аплодисменты, и на балконе кто-то кому-то сказал. Она заставляет их радоваться короткой жизни. Космонитка чертовски нахально Эндрю не обратил внимания на эти слова. Он разговаривал с Дидже. «Всю эту историю с вами, видимо, выдумали для того, чтобы переправить двоих людей на Землю». «Но я же не знал», — сказал Диджей. «Я мог думать только о спасении Леди Гледи и моего корабля. А где они высадились?» «Неизвестно. Они не могли высадиться ни в одном космопорту города». «Верно». «Впрочем, это не имеет значения», — сказал генеральный секретарь. «Неприятно, конечно. За прошедшие несколько лет было множество высадок такого рода. Правда, ни одна так тщательно не готовилась. Однако ничего никогда не случалось, и мы не беспокоились. В конце концов, Земля — открытый мир». «Это дом человечества, и любой человек из любого мира может свободно приезжать и уезжать, даже космониты, если пожелают». Диджи поскреб бороду. «Тем не менее, их намерение не обещает нам ничего хорошего». А Глади в это время говорила. «Я желаю вам всем добра на этой родине человечества, в этом чудесном городе». И с удовольствием слушала аплодисменты, улыбалась и махала рукой. Эндрю заговорил громче. «Каковы бы ни были их намерения, Они ни к чему не приведут. С тех пор, как космониты ушли, на Земле царит мир, а поселенчество крепнет. Уже многие десятилетия сумасбродные головы уезжают в поселенческие миры. Так что типа вроде вас, капитан, который рискнул бы уничтожить два корабля в пространстве Солнечной системы, на Земле не найти. На Земле больше нет серьезных преступлений, нет насилия. Полицейским приказано контролировать эту толпу, но без оружия, потому оно не нужно. Пока он говорил, кто-то в толпе поднял бластер и тщательно прицелился.